Глава 28. Apple Store, бар гениев и Тосканский песчаник. Опыт покупателя. Больше всего на свете Джобс ненавидел, когда не мог что-либо проконтролировать, особенно если дело касалось качества обслуживания клиентов. Тут-то его и поджидала проблема. Он никак не мог проследить за процессом приобретения продукции Apple в магазине. Магазину Bad Shop пришёл конец. Маленькие компьютерные магазины сдавали позиции сетевым гигантам и крупным универмагам, работники которых не были способны да и попросту не желали объяснять покупателю, чем товары Apple отличаются от других. Продавцов интересует только процент с продаж, возмущался Джобс. Остальные компьютеры были более или менее похожи друг на друга, но те, что делались в Apple, обладали передовыми возможностями и стоили дороже. Джобс упретила мысль, что iMac втиснут на полку между Dell и Compaq, и какой-то невежа рассказывает об особенностях каждого из них покупателю. Он понял, нужно как-то донести до людей саму идею. Apple иначе ничего не выйдет. В конце 1999 года, никому ничего не говоря, Джоб стал проводить собеседование со специалистами, которые могли бы запустить сеть розничных магазинов Apple. Один из кандидатов страстно любил дизайн и обладал мальчишеским энтузиазмом прирожденного торговца. Это был Рон Джонсон, вице-президент отдела продаж компании Target. Он открыл миру множество уникальных продуктов, например, чайник, дизайн которого придумал Майкл Грейвс. Со Стивом легко общаться, рассказывал Джонсон, вспоминая их первую встречу. Он внезапно врывается в комнату в рваных джинсах и черной водолазке и с порога принимается объяснять, почему ему нужны крутые магазины. Если Apple преуспеет, сказал он, это случится благодаря нашим инновациям, а этого не произойдет, пока мы не начнем общаться с нашими покупателями. Когда в январе 2000 года Джонсон пришел на повторное собеседование, Джобс предложил ему прогуляться. На часах было 8:30, и они отправились в гигантский Стэнфордский торговый центр, там располагалось 140 магазинов. Магазины еще не открылись, поэтому они спокойно бродили по центру, обсуждая, как он устроен, как появление больших универмагов повлияло на работу других магазинов и почему отдельные специализированные магазины преуспевают. Когда в 10:00 утра магазины открылись, они отправились в IDE Bollers Туда вели два входа из торгового центра из парковки. Джобс решил, что в магазинах Apple должен быть только один вход. Это поможет лучше контролировать происходящее. Они оба пришли к выводу, что помещение Эдди Бауэр слишком длинное и узкое. Важно, чтобы покупатель едва войдя в магазин, мог сразу охватить взглядом все пространство. В торговом центре не было магазинов техники, и Джонсон объяснил причину. считалось, что покупка компьютера это важное и редкое событие, и потому покупатель предпочитал отправиться в магазин на окраине, надеясь, что из-за более низкой арендной платы там и цена соответствующая. Джобс настаивал на своем, сколько бы ни стоила аренда, магазины Apple должны находиться в торговых центрах и на главных улицах, где всегда полно людей. Может, они и не захотят ехать за 10 километров, чтобы взглянуть на наши компьютеры, но уж 10 метров-то то пройдут, сказал он. К тому же надо было заманить в свою ловушку пользователей Windows. Если магазин будет выглядеть достаточно привлекательно, они из любопытства заглянут внутрь, а как только они увидят, что у нас есть, мы победили. Джонсон сказал, что размер магазина зависит от важности бренда и спросил, какой бренд крупнее Apple или Gap. Джоб сказал, что Apple гораздо крупнее. Тогда и магазины Apple должны быть больше, ответил Джонсон, иначе ничего не выйдет. Это заставило Джобса вспомнить слова Майка Маркулы: успешность и принципы компании должны проявляться во всем, начиная с упаковки и заканчивая торговой политикой. Джонсон пришел в восторг, это полностью соответствовало его видению. Наш магазин и самым ярким физическим воплощением бренда, сказал он, и описал, как в юности попал в магазин Rolf Лаурен на углу 72-й улицы и Madison Avenue в Манхэттене, обшитый деревом, забитый предметами искусства, похожий на богатый особняк. Покупая рубашки Пола, я всегда вспоминаю этот магазин. Он был настоящим физическим воплощением идей Ральфа. То же самое Микки Дрекслер сделал с Gap. При взгляде на их вещи сразу вспоминаешь их прекрасные магазины: белые стены, деревянный пол и аккуратные стопки одежды. Потом Джобс и Джонсон вернулись в Apple и, устроившись в переговорной, принялись перебирать товары для будущего магазина. Их было немного, и полки ими забить бы не удалось, но в этом заключалось преимущество. Они решили, что построят магазин, который лишь выиграет от малого количества товаров. Он будет выдержан в минималистском стиле. Там будет много свободного пространства, и в такой обстановке покупатель сможет спокойно ознакомиться с продукцией. Большинство людей не знают, что именно производит Apple, сказал Джонсон. Они думают, что это какая-то секта. Наша задача показать им, что Apple это круто, и уютный магазин, где можно все трогать и крутить в руках, лучшее решение. Магазины должны были выражать общее настроение всех продуктов Apple, они должны были быть удобными, веселыми, необычными, модными и при этом не давить на покупателя. Прототип. Когда Джобс наконец сообщил о своем замысле совету директоров, никто не пришел в восторг. Компьютерная фирма Gateway прогорела тут же после того, как открылась сеть пригородных магазинов, и довод Джобса, что его магазинам обеспечен успех, потому что они будут располагаться в дорогих торговых центрах, звучал неубедительно. Думаю, иначе и только для сумасшедших отличные рекламные слоганы, но правление не спешило руководствоваться ими. Я часал в затылке и думал, что это все чистое безумие, вспоминал Арт Левинсон, генеральный директор GenenTech, которого Джобс пригласил в совет Apple в 2000 году. Мы тогда были маленькой компанией, слабым игроком. Я сказал, что не поддерживаю эту идею. Эд Вулерт тоже сомневался. Gateway попробовали, и у них ничего не вышло. Dell продает компьютеры напрямую, а не в магазинах, и у них все отлично получается. Джобс не слишком радовался, когда встречал сопротивление со стороны правления. Когда это произошло в предыдущий раз, он заменил большинство его членов. Теперь же Вулерт сам объявил, что уходит отчасти по личным причинам, а также из-за того, что устал от перетягивания каната с Джобсом. Но перед этим совет утвердил пробный запуск четырех розничных магазинов Apple. У Джобса все же был один сторонник. В 1999 году он нанял короля розничной торговли Милларда Микки Дрекслера, уроженца Бронкса, который в должности генерального директора Gap превратил умирающую марку в культовое явление. американской повседневной культуры. Он принадлежал к числу тех немногих, кто мог сравниться с Джобсом в успешности и искушенности во всем, что касалось дизайна и спроса. К тому же он предпочитал контролировать все от и до. В магазинах Gap продавалась только продукция Gap, и продукция Gap за небольшим исключением продавалась только в магазинах Gap. "Я ушел из универмагов, потому что меня раздражало невозможность полностью контролировать собственные товары", рассказывал Дрекслер. Стив такой же, поэтому он меня и нанял. Дрекслер дал Джобсу совет втайне построить прототип магазина рядом с офисом Apple, обставить его и работать над ним, пока пребывание там не станет абсолютно комфортным. Джонсон и Джобс сняли пустующий склад в Купертино. В течение полугода каждое утро по вторникам они устраивали там мозговой штурм, прогуливаясь по помещению, обсуждали и уточняли принципы будущей торговли. Этот магазин был аналогом дизайн-студии Айва, раем, в котором Визуал Джобс мог мгновенно реализовать и усовершенствовать свои идеи. Мне нравилось просто находиться там в одиночестве, вспоминал Джобс. Иногда он приглашал туда Дрекслера, Ларри Эллисона и других близких друзей. Часто по выходным, когда он не заставлял меня смотреть новые сцены из истории игрушек, он приводил меня на склад и демонстрировал декорации магазина, рассказывал Эллисон Он был одержим буквально каждой мелочью. Это касалось как обстановки, так и качества обслуживания. Дошло до того, что я заявил Стив, "Я не приду, если ты снова потащишь меня в магазин". Компания, где работал Эллисон Oracle, занималась разработкой программного обеспечения для портативных касс, которые должны были заменить кассовые стойки. Каждый раз Джобс упрашивал Эллисона найти способ ускорить процесс покупки, убрав из него какой-нибудь лишний шаг. Будь то передача продавцу кредитной карты или распечатка чека. По магазинам и товарам Apple видно, что Стив одержим идеей совершенной простоты, всей этой эстетикой Баухауса и минимализма. Об этом свидетельствует даже процесс покупки, говорил Эллисон. Минимум процедур. Стив подробно объяснил нам, как должен происходить расчет. Когда Дрекслер увидел почти достроенный прототип, у него возникло несколько замечаний. Все вокруг как-то дробилось, хотелось лаконичности. Там было слишком много лишних цветов и архитектурных деталей. Он настаивал на том, что при входе покупатель должен сразу охватывать взглядом весь магазин. Джобс был согласен, что залог успеха магазина это простота и отсутствие отвлекающих факторов. И у него все получилось, говорил Дрекслер. Ему нужно было целиком контролировать процесс от первых эскизов до момента продажи товара. В октябре 2000 года, когда, казалось, все было уже почти готово, Джонсон вдруг проснулся среди ночи с понедельника на вторник, то есть прямо перед очередной утренней встречей от ужасающей мысли: "Они где-то ошиблись". Пространство магазина было устроено вокруг основных линий продуктов Apple. Были выделены отдельные зоны под Power Mac, iMac, iBook и PowerBook. Но Джобс уже начал продвигать принципиально новую идею. Компьютер должен стать средоточием всех видов деятельности. С помощью компьютера уже можно было работать с видео и фотографиями, а когда-нибудь вероятно то же самое можно будет делать с музыкой, книгами и журналами. И Джонса Азарила, магазин должен быть организован не вокруг четырех моделей компьютеров, а вокруг различных видов деятельности. Мне пришло в голову, что можно устроить прилаво кино, поставить Mac и PowerBook с программой iMovie, чтобы покупатель видел, как загружать в компьютер видео и редактировать его. В тот вторник Джонсон приехал в офис раньше обычного и рассказал Джобсу о своей идее. Ему уже доводилось слышать рассказы о несдержанности босса, но никогда не приходилось сталкиваться с ней самому до этого момента. Джобс взорвался. Ты понимаешь, что говоришь? Я полгода трахался с этим магазином, а ты хочешь все переделать, гремел он, а потом вдруг затих. Я устал. Не знаю, получится ли у меня построить все заново. Джонсон потерял дар речи, и Джоб сделал все, чтобы тот его не обрел. По пути на склад, где все как обычно собрались для вторничной встречи, Джоб сказал, чтобы Джонсон не говорил ни слова ни ему, ни членам команды. Семиминутная поездка прошла в полной тишине, к тому моменту, как они приехали, Джобс уже успел переварить новую информацию. "Я понял, что он прав", вспоминал он. К огромному удивлению Джонсона, Джобс начал встречу с того, что заявил. "Орон считает, что мы все сделали неправильно. Он говорит, что магазин должен быть устроен не вокруг продуктов, а вокруг того, что можно с ними сделать". После паузы Джобс добавил: "Я с ним согласен". Затем он сказал, что они должны все поменять, пусть и придется отложить запланированное на январь открытие на 3-4 месяца, у нас есть только один шанс на успех. Джобс любил рассказывать сотрудникам, что все проекты, которые в итоге стали успешными, приходилось в какой-то момент полностью переделывать. На том собрании он тоже об этом вспомнил. В каждом из случаев его вдруг осенило, что-то пошло не так. Например, в процессе работы над историей игрушек вдруг стало ясно, что ковбой Вуди постепенно превратился в какого-то козла. Подобные открытия пару раз случались при разработке первого Макинтош. Если что-то вас не устраивает, нельзя говорить: "А ладно, исправим потом", объяснял Джобс. Так поступают в других компаниях. Когда в январе 2001 года Новый прототип магазина был наконец готов. Джобс впервые пригласил туда членов правления. Сначала он изложил лежавшую в основе дизайна концепцию, сопровождая рассказ набросками на доске, а затем посадил их в фургон, чтобы проехать 2 мили до склада. Увидев результаты трудов Джобса и Джонсона, они единодушно выразили одобрение. Такие магазины выведут связь между брендом и продажами на новый уровень, решили они. Кроме того, так можно быть уверенным, что покупатели не будут ставить Apple в один ряд с вроде Dell и Compaq. Большинство внешних экспертов не одобрили эту идею. Возможно, Стиву Джобсу пора перестать думать настолько иначе, написали в Business Week под заголовком "Прости, Стив, с магазинами ничего не выйдет". Говорили, что бывший финансовый директор Apple Джозеф Грацана заявил: "Проблема Apple заключается в том, что они по-прежнему пытаются подавать икру в мире, где всех вполне устраивают крекеры с сыром". А консультант по продажам Дэвид Гольнштейн прокомментировал: Пройдет два года, и они поймут, что совершили ужасную ошибку, которая им дорого обойдется».